Глава пятнадцатая. Новые подробности. Кемаль Маратович Усенбаев жил в небольшом, но очень уютном домике на окраине Алматы, окруженном красивым яблоневым садом. Прямо из гостиной можно было выйти во внутренний двор. Летняя кухня и беседка соединялись просторной террасой. На ветках деревьев покачивались декоративные светильники. Где-то в глубине сада журчал невидимый ручеек. Жена профессора, Алия Ахметовна, оказалась веселой и добродушной женщиной. Она тут же накрыла гостям стол прямо в садовой беседке, приготовила бешбармак, вкуснейшие блюда из мяса с кусочками теста, а пока они ужинали, устроила им места для ночлега. Только ложиться спать гости пока не собирались. Сегодня в особняке преступного бизнесмена Карла Манкуртова должен был состояться аукцион краденных предметов искусства. И Афанасий, во что бы то ни стало, хотел туда попасть. «Да ты с ума сошел!» – воскликнул Кеша, когда Афанасий поделился с ним своими планами. «Слышал, что говорил Кемаль Маратович? В этом особняке собираются самые отъявленные бандиты, воры и контрабандисты со всей галактики. Каким образом ты собрался попасть на это сборище?» «Давайте о делах поговорим позже», — предложил Кемаль Маратович. «Сейчас лучше насладимся ужином и хорошей компанией». Он и так переволновался, когда гости, промокшие и пропахшие дымом, ввалились в его дом. А когда они рассказали ему о поведении профессора Геббельс, вообще едва с ума не сошел. «Эта дамочка точно рехнулась», — сказал Кемаль Маратович. «Здравомыслящему человеку такое просто в голову не придет». «Интересно, что с ней стало?» — сказал Афанасий. «Ее робот хорошенько шандарахнул. Я даже на такое не рассчитывал». Кемаль Маратович тут же позвонил в полицию и навел справки. Ему сообщили, что при взрыве в отеле никто не погиб. «Значит, она по-прежнему рыщет где-то неподалеку», — вздохнул Кеша. «Да чего, живучая старушонка?» согласилась Айгуль. Когда лия Ахметовна подала на стол сладкую выпечку и торт, калитка во дворе скрипнула, и в саду появилась еще парочка гостей. К беседке подошли молодые мужчина и женщина, выглядевшие очень комично. Правое ухо парня было заклеено пластырем, в левом торчала золотая серьга. Его темные волосы торчали в разные стороны, словно он давно забыл, что такое расческа. Светлые волосы его спутницы были заплетены в множество тонких косичек. Косметикой она не пользовалась, но в одном ее ухе виднелась одна серьга, а в другом висело сразу четыре. И он, и она щеголяли в одинаковых джинсовых комбинезонах и кедах на босу ногу. «Кого я вижу?» — приветливо воскликнул Кималь Маратович. «Добро пожаловать к столу! Знакомьтесь!» — он представил им своих гостей. «Наши друзья из России. А это...» — кивнул он на вновь прибывших. «Племянник моей жены, Оскар, и его жена, Марина. Они пилоты, и хоть и выглядят довольно странно, на самом деле неплохие ребята». «Добрый вечер!» — поздоровался Оскар. Он тут же сел рядом со столом и сложил ноги кренделем. «Еды тут немного, но, судя по запаху, оно и к лучшему». «Очень вкусно, между прочим», — сказала ему Айгуль. «Не слушайте его», — отмахнулась Марина, усаживаясь на свободное место. «Он вегетарианец, а еще не ест ничего сладкого и вообще порядочное хамло, так что его нужно вовремя одергивать». «Я принесу тебе салат», — сказала Алия Ахметовна. Послал же Аллах племянничка. «Я тебя тоже обожаю, тетушка», — осклабился Оскар. Айгуль в это время придвинула к себе торт. «Приятного мне аппетита», – заявила она и начала запихивать в рот самые большие куски. Афанасий и его спутники уже успели привыкнуть к ее бесцеремонности, но профессор изумленно приподнял седые брови. Айгуль ничего не заметила, полностью поглощенная поеданием торта. Вскоре вернулась Алия Ахметовна. Она поставила перед Оскаром большую тарелку салата. «Спасибо, тетушка», – сказал парень. «Овощи из твоего огорода?» «Конечно». «Вот это я люблю!» «У вас очень хороший сад», — сказала Афанасия Алии Ахметовне. «Наверное, не просто за ним ухаживать. Справляемся», — улыбнулась старушка. «Вот только скворцы одолевают. Надо нам приобрести какого-нибудь поддержанного робота и использовать его в качестве пугала». «Зачем им пугало?» — хохотнул Оскар. «Попросите мою жену. Пусть иногда ходит по грядкам туда-сюда». Марина стукнула его по залепленному уху, Оскар ойкнул от боли. «Что с ухом?» спросил Кемаль Маратович. «Футбольная травма», с важным видом заявил парень. «Он уснул и свалился с дивана, когда смотрел трансляцию матча», пояснила Марина. «Ходячая катастрофа», всплеснула руками Алия Ахметовна. «Нет во всем Алматы ямы, в которую ты еще не провалился». «Да ладно, тетушка, ты мне льстишь», заулыбался Оскар. «Правда-правда», — согласилась Марина. Она взглянула на гостей. На той неделе он провалился со второго этажа нашего дома на первый. Позавчера ему на голову упал цветочный горшок с фикусом. Потом он свалился в канаву на городском рынке. А вчера его укусил и шаг. Айгуль расхохоталась и подавилась тортом. «А все твои травмы не мешают тебе управлять самолетом?» — поинтересовался профессор. «В этом деле уши не главное». ответил Оскар. «Вы водите самолет?» удивился Афанасий. «Конечно», кивнула Марина. «Заметь, не аэробус, а самолет. Самая старая модель в нашем космопорте. Коллекционный экземпляр. Конечно, пассажиров мы уже не перевозим. Все давно предпочитают летать на более современном транспорте. Но иногда мы участвуем в разных парадах и торжествах». Наконец, с ужином было покончено, и все отвалились от стола. Оскар и Марина принялись помогать Алии Ахметовне убирать тарелки, а Кемаль Маратович пригласил гостей в свой домашний кабинет. Комната располагалась в дальнем конце дома. Здесь им никто бы не помешал все обсудить. Первым делом Афанасий выложил на стол фрагменты каменной таблички. Кемаль Маратович аккуратно сложил их воедино, затем несколько раз сфотографировал. Обломки идеально подошли друг к другу. Словно и не прошло четыре тысячи лет со дня их разделения. На табличке даже стал отчетливо виден рисунок некой карты. Но вышло так, что без последнего фрагмента место захоронения Альдаира нельзя было обнаружить. Только все четыре куска составили бы единое целое. Кемаль Маратович провел рукой по выступающим надписям. «Спасение человечества или его погибель», – прочитал он. «Вот о чем здесь говорится». Четырежды подумай, прежде чем искать темное наследие. Великое благо может обернуться и ужасными последствиями. А сейчас уже можно определить, хотя бы в каком примерно районе Казахстана находится тайное захоронение? — спросил Кеша. — Без последнего куска это очень сложно, — ответил профессор. — Компьютер выдаст нам множество вариантов. Большую часть нашей страны занимают бескрайние степи. Скорее всего, на последнем куске есть какой-то ориентир, вроде гор или реки». «Что снова возвращает нас к аукциону?» – сказал Афанасий. «Нам необходим последний фрагмент. Опять он за свое!» – вздохнул Кеша. манкортов очень неприятный и опасный человек», – сказал Кемаль Маратович. «А вы всего лишь подростки». «Ничего у вас не выйдет». «Я пробиралась и не в такие особняки», заявила Айгуль. «Главное, не вызывать подозрений. А это я умею. Мы просто украдем обломок камня. Что тут такого?» Сказал Афанасий. «Это ведь не золото и не бриллианты». «Этот обломок может оказаться дороже любых драгоценностей мира», заметил Кемаль Маратович. «А полицию в это дело нельзя втянуть?» спросила Ирина. «Вряд ли», покачал головой профессор. «По сути, Манкуртов не нарушает никаких законов. Он просто собрал в своем доме единомышленников и продает им свои старые вещи. У нас пока нет закона, запрещающего нелегально вскрывать древние захоронения». «Но это не значит, что им нужно туда идти!» — воскликнул Кеша. «Конечно!» — вдруг произнес Афанасий. «Туда пойдешь ты!» «Что?» — испугался дядя. «Там собираются воры и бандиты, так? Вот и изобразишь вора!» «А мы изобразим твою банду. У Айгуль это хорошо получится». «Я смогу», тут же закивала Айгуль. «Нас сразу раскусят. Какие из нас бандиты? А какое им до нас дело? Никто и внимания не обратит. Может, мы решили поучаствовать в аукционе? Ты посидишь в зале, где будут проходить торги, а мы попытаемся забраться в хранилище и украсть обломок». «Это сумасшествие какое-то», сказал Кеша. «Все равно мне не нравится ваш план. Нельзя просто так вваливаться в чужой дом». «Вот что», воскликнула Айгуль. «Ты изобразишь моего папашу. Наша семейка имеет ту еще славу. Все знают отца и дочь Алиевых. Но мало кто видел нас в лицо». «Ну, это вряд ли», — покачал головой Кеша. «Какой из меня папаша? Мне всего 27 «Конечно. Глубокий старик». «И когда же я тебя родил? В 12 лет?» «Приклеим тебе бороды и усы, наденем парик», — предложила Айгуль. «И темные очки. Никто ничего и не заподозрит». Я смогу достать нужный реквизит, если дадите мне немного времени». «А это мысль?» – обрадовался Афанасий. «Придем туда в открытую». «Лишь бы не столкнуться с фокусником и остальными циркачами, придется нам тоже загримироваться», – сказала Айгуль. Кеша взглянул на Кемаля Маратовича. «А вы что думаете по этому поводу?» – осведомился он. «Если вы придете в дом Манкуртова как участники аукциона, вам ничего не грозит». задумчиво сказал профессор. «Там постоянно собираются самые разные личности. Многие из них наверняка даже не знакомы друг с другом». «Значит, решено», — сказала Айгуль. «Я иду за париками. Скоро вернусь». И она вышла из дома. Кеша продолжал возмущаться, но его уже никто не слушал. Афанасий и Кемаль Маратович продолжали изучать каменные фрагменты, а Ирина включила свой наручный компьютер. «Попробуй найти план особняка Манкуртова», — сказала она. «Думаешь, он выложен в интернете?» — с сомнением спросил Афанасий. «Я найду архитектурную компанию, которая его проектировала. Залезу в их базу данных и просто отыщу нужный чертеж». «Ого!» — уважительно произнес парень. «Действуй, я бы до такого не додумался». «Конечно!» — улыбнулась Ирина. «Вот если бы в деле была замешана ржавая пушка...» — Афанасий рассмеялся. «Помнится, я обещал вам рассказать подробности легенды о Альдаире и четырех колдунах», вспомнил профессор Усенбаев. И «Я как раз сегодня закончил расшифровку старинных манускриптов. Очень странные вещи там описаны». «Что вы узнали?» – спросил Кеша. «Ну, в основном все сходится с тем, что я вам уже сообщил, за исключением некоторых моментов. По словам летописцев, после своего перерождения...» аль превратился в очень сильного и могущественного человека. Ему были подвластны разные сверхъестественные вещи. Но при этом и он сам сильно изменился. Он то вел себя вполне обычно, а то вдруг превращался в настоящего психопата. То был добр и ласков, а то вдруг начинал бушевать и крушить все вокруг себя». люди говорили что колдуны вселили в батыра злобного демона эти мы объясняли его невероятную силу, но демон постоянно пытался овладеть разумом альдаира и иногда ему это удавалось в одном теле существовало две души одна принадлежала альдаиру другая неизвестному существу но батыр был силен духом и мог контролировать демона Афанасий, Ирина и Кеша слушали профессора, раскрыв рты. «Так, выходит, темное наследие — это какой-то демон?» — выдохнул Кеша. «И он до сих пор погребен в гробнице Альдаира? А эта табличка — путь к нему?» «Вы прекрасно знаете, что демонов не существует», — усмехнулся Кемаль Маратович. «Это всего лишь старинная легенда». «Мне вообще кажется, что столько людей ищут гробницу исключительно из-за золота, которое, возможно, в ней спрятано». «Но зачем он тогда моя мама?» спросил Афанасий. На это профессор не нашел, что ответить. Вскоре вернулась Айгуль. В руке она держала большой шуршащий пакет с эмблемой местного супермаркета. В нем оказались парики, усы и накладные бороды, а также много разной одежды. «Не знала, какие подойдут, и купила несколько разных», — призналась она. «И я должен это надеть?» — ужаснулся Кеша. «Да на кого я буду похож?» Ирина как раз обнаружила план дома Манкуртова и перекачала его в свой компьютер. Затем они с Айгуль усадили Кешу на стул и начали его наряжать. Они приладили ему парик с длинными черными волосами, приклеили усы и бороду, нацепили на Кешу черные очки, а на голову надели широкополую шляпу. Затем отошли на пару шагов и окинули его критическими взглядами. Афанасий не мог не признать, что теперь Кеша совсем не похож на себя. «Вы ты мой папаша?» – потрясенно сказала Айгуль. «Ну и страшно же у тебя, отец?» – удивилась Ирина. Кеша теперь выглядел как настоящий бандит. Айгуль тоже надела парик с длинными кудрявыми волосами и стала похожа на цыганку. Кроме этого, она нацепила длинное платье с меховой оторочкой. На руки натянула длинные перчатки. Афанасий и Ирина ограничились бейсболками, надвинутыми на самые глаза. Плющ спрятала под кепку волосы, затем тоже надела черные очки. Теперь их компанию было не узнать. Настоящие секретные агенты.